Глава седьмая Едва стены купола сомкнулись за спиной Луны, с нее разом спало наваждение, которое преследовало ее с ночи. Девочка, испуганно озираясь, сначала никак не могла понять, где она очутилась. Постепенно до нее дошло, что случилось, и она похолодела. Вокруг расстилалась местность, совсем не похожая на теплый и уютный тракомир. На мертвой, выжженной земле не росло ни былинки. Птицы не пели, а угрюмо молчали, поблескивая глазами на голых ветвях деревьев. Лягушки не квакали. Они попрятались за камнями и закопались в глубокий ил. кузнечики не стрекотали а безмолвно висели на сухой траве, вцепившись лапками в стебель, даже солнце здесь не светило, лишь мрачное серое небо прижималось к земле черные деревья из последних сил тянули вверх полумертвые кроны в тщетной надежде поймать живительный солнечный луч тощие животные похожие на скелеты. Рыскали вокруг, пытаясь найти хоть какое-нибудь пропитание. Даже сама земля здесь была ненадежная. То там, то здесь попадались зыбучие пески, ступив на которые, уже невозможно выбраться на поверхность. Вдалеке виднелся черный дворец, резко выделяющийся на фоне серого неба своими остроконечными крышами, похожими на пики. Он выглядел обветшалым, полуразрушенным и напоминал скорее старые развалины, нежели резиденцию могущественной ведьмы. Больше никаких строений Луна не увидела. Казалось, людей здесь вообще не было, одна лишь серая пустота. Но люди были. Неслышными тенями стражники скользили вокруг дворца. словно привидение. Они ничего не замечали вокруг, сосредоточенные только на одном — выполнить очередной приказ жадеиды. Другие мысли, казалось, никогда не приходили им в голову. Их души были пусты. В них не осталось ничего человеческого, ведь черная магия разрушала всех, кто соприкасался с ней. Страшная картина. — Любуешься? — жесткий голос хлестнул по ушам, как плеть. — И как? Впечатляет? Я знала, что тебе понравится. Луна подняла голову, уже понимая, кто это говорит. Перед ней стояла высокая женщина, затянутая в черный костюм. Ее лицо было искажено злобой. Плечи прикрывал широкий плащ с капюшоном темно-зеленого цвета. При каждом порыве ветра плащ взлетал над землей и, казалось, пытался унести ведьму, как на крыльях. Грудь и бедра жидеиды прикрывали толстые стальные щитки, усеянные металлическими шипами. На ногах были высокие ботфорты с заостренными носами. которыми же Деида любила пинать своих подданных. Ничто в ее облике не напоминало цветущие лица обитателей Смарактиуса, с которыми Луна познакомилась только вчера. — Только вчера? — тоскливо удивилась она. Девочка провела в Петрамиуме отверженных всего несколько минут, но ей чудилось, будто прошла целая жизнь. серая и безрадостная, как все вокруг. Невыносимая тяжесть давила на плечи, а разлитая в воздухе злоба не давала дышать. Луна заметила, что в черных, как вороново-крыло, волосах жадеиды мелькают седые пряди. А ведь драгомирцы вообще не сидеют. Значит, не все у нее так гладко. — удовлетворенно подумала Луна. Очень высокая, ведьма стояла неестественно прямо, из-за чего казалась еще худее, чем была на самом деле. Волосы, словно живые, извивались вокруг лица, а на плече сидел мерзкий паук, который, глядя на девочку, радостно потирал лапки. Исхудавшее, изможденное лицо жидеиды броздили глубокие морщины. Неестественно, резко выделялись сколы. Бледная кожа на них была натянута так туго, будто того и гляди лопнет. Глаза сверкали нездоровым, лихорадочным блеском. Подданные уже давно боялись смотреть ведьме в лицо, чтобы случайно не встретиться с ней взглядом. Тут и правда, было от чего прийти в ужас. Зрачки у Деиды стали ярко-алыми, как кровь. Радужка мутно-белой, словно ведьма ослепла, а белки, наоборот, почернели. К тому же эти нечеловеческие глаза источали такую злобу, что ходили слухи, Будто жидеида способна убивать одним лишь взглядом. Вместо затейливого цветочного орнамента, как у всех жителей Смарактиуса, на лице жидеиды, спускаясь на ключицу, красовалась зияющая рана, края которой были покрыты мокнущими язвами. Она не заживала, что бы с ней ни делала ведьма. Та пыталась сначала черной магией, потом уже и известными ей травами залечить рану но ничего не получалось однажды жедыида даже решилась и стиснув зубы зашила ее нитками решив что уж лучше уродливый шрам чем дыра но и это не помогло швы бесследно исчезли и рана опять раскрылась жуткой черной ямой глядя на ведьму Луна испытывала странное чувство. Жидеида старалась казаться страшной, но выглядела жалкой. Она была словно опустошенная оболочка, в которой едва теплилась жизнь. «Хватит пялиться!» — гаркнула Жидеида. «Вас надо накормить», — тихо проговорила девочка. «Кажется, что вы сейчас упадете в холодный обморок». «Что?» — захохотала ведьма. «Ты меня никак жалеть вздумала, девчонка? Накормить захотела? Тогда смотри, как я питаюсь!» Жадеида вытащила из сумки черную книгу и подозвала к себе ближайшего стражника. Тот, увидев книгу, смертельно побледнел и рухнул на колени. — Пожалуйста, госпожа, я служил вам верой и правдой, умоляю! Жадеида недовольно мотнула головой, и двое других стражников схватили первого и подтащили к ведьме. Тот взвыл. «Пощадите — Пощадите! Потом обернулся к державшим его. — Отпустите меня! — «Мы ведь через столько прошли вместе!» Стражники, пряча глаза, продолжали крепко держать своего товарища. Ведьма поднесла к стражнику раскрытую книгу. Та, словно живая, зашелестела страницами, издавая тошнотворный чавкающий звук. Приговоренный закричал нечеловеческим голосом. Луна в ужасе зашмурилась. «Нет уж!» — рявкнула Жадеида. «Будешь смотреть!» Несколько других стражников бросились к Луне, насильно подняли ей голову и, заломив руку за спину, заставили открыть глаза. Посередине книги появилась вращающаяся воронка — которая со свистом начала всасывать душу несчастного. Книга пропускала ее через себя и отдавала жидыиде поток черной энергии. Ведьма менялась на глазах. Исчез изможденный вид, болезненная худоба, седина и глубокие морщины. Лицо вновь стало молодым. Правда, кожа так и осталась белой, и страшная рана продолжала зиять на лице. Вскоре стражник замертво упал к ногам ведьмы. Та брезгливо отпихнула тело слуги. — Тощий-то какой! Толком не наешься! Жадоида нависла над девочкой и прошипела. — Все еще хочешь накормить меня? Луна, уже сто раз пожалевшая о своих неосторожных словах, втянула голову в плечи. — В темницу ее, в магические сети! И чтобы глаз с нее не спускать, отвечаете жизнью! — отрывисто приказала ведьма. — Мне нужно еще немного восстановиться, а потом приведете ее ко мне на допрос. Жадеида взмыла в воздух, и в порыве ураганного ветра исчезла из глаз. Стражники, накинув на луну магические сети, потащили ее к Черному дворцу. Невелина горько плакала, стоя на коленях у стены купола и прижимая к себе так и не очнувшегося Фитчика, которого нашла в брошенной сумке. Огонек беспокойно перебирал копытами горестно склонив голову к самой земле. — Успокойтесь! — неловко топтался возле нее поднятый по тревоге гиацинт. — Может, она где-то здесь и всего лишь заблудилась? — Нет, я знаю, что-то случилось! — Нефилина была безутешна. Она до боли в глазах вглядывалась в мир по ту сторону купола. Но густая черная слизь не давала ничего рассмотреть. — Поскорее бы правители сюда добрались! — всхлипнула Нифелина. Сардер хотя бы сможет расспросить огонька. Не успела она договорить, как раздался бешеный топот копыт. Впереди скакал Александрит на своем великолепном коне. Замыкал процессию Гелиадор. Изо всех сил, подгонявшей лошадку, которая была намного меньше огонька, и под великаном правителем казалась просто игрушечной. Александрит спрыгнул на землю и бросился к Нефилине. Что-нибудь нашли? Вот. Она протянула мужу фитчика, который по-прежнему находился то ли в глубоком сне, то ли в обмороке. Никак не могу его разбудить. — Гиацинт, прошу тебя, отвези хранителя к нам. Пусть кто-нибудь из целителей срочно посмотрит его. Мне очень не нравится его состояние. Но я держу купол и не могу ему помочь. — Конечно, господин Александрит, я быстро. Гиацинт бережно уложил зверька в сумку, вскочил на коня и галопом поскакал в Петрамиум целителей. Сардар подбежал к огоньку. и после короткого разговора с ним растерянно повернулся к бледным родителям. Он привез сюда девочку, и она прошла на ту сторону. Сардер махнул рукой в сторону владений отверженных и закрыл лицо руками. Нефилина вскрикнула, а Гелиадор схватил в охапку Алекса, который тут же бросился к куполу, явно собираясь пройти его насквозь. — Стой! — прорычал великан прямо в ухо обезумевшему отцу. — Ведьма только этого и ждет. Неужели ты не понимаешь? — Если ты сейчас пройдешь сквозь купол, он падет, — подхватил Варисцит. Люди останутся без защиты, и изголодавшиеся стражники... Толпой хлынут в Драгомир, уничтожая все на своем пути. Надо успокоиться и подумать. — Но как же Деидзе удалось выманить ее? — воскликнула Нифелина. Огонек говорит, что девочка была явно не в себе, ничего не говорила, только очень сильно торопилась, а Федчик вообще все время проспал в сумке. Так вот, почему она была такая странная утром. Видимо, ведьма как-то проникла в ее сознание и выманила сюда. Ни за что не поверю, чтобы она добровольно прошла сквозь купол. Сказав последние два слова, Нефелина задумалась. — Сквозь купол, — повторила она. — Но как она смогла пройти? «Думается, тут опять не обошлось без помощи черных книг», — медленно начала Криолина. «Ведь жидеида одержимая. Узнав, что девочка жива, она всю свою ненависть направила на нее, и эта ненависть помогла ей справиться с куполом». Нефилина сильно побледнела. «Но!» — поспешила добавить Криалина. Она все-таки не смогла его разрушить, купол устоял, хотя видно, что пыталась. А значит, она потратила все силы, и у нас есть немного времени. — А у меня другой вопрос, — задумчиво сказал Гелиадор, который отпустил Алекса, но не сводил с него настороженного взгляда. — Откуда она узнала? Купол не пропускает не только людей, но и звуки. Как она могла узнать о девочке?» Все замолчали, погрузившись в тяжелые растумья. «Значит, среди нас есть предатель, который нашел способ передавать ей информацию». Алекс первым озвучил ответ, пришедший в голову всем правителям. Необходимо немедленно вычислить его. Давайте вернемся во дворец и будем решать, как спасти девочку и найти изменника, предложил варисцит. Нефилина, бросив полный отчаяния взгляд на купол, медленно поднялась с колен.